Глава вторая. Лара. Агата вышла из своей комнаты минут через 15, когда я, проклиная все на свете, выжимала в ведро все намокшие тряпки, которые смогла найти дома. О сне, само собой, можно было забыть. Какой сон, если через пару часов Агате в детский сад? Я надеялась, что достаточно тихо убирала воду. Проворчала я, улыбнувшись. Уж очень забавно выглядел мой ребенок, таращись на пол. «Чего ты встала?» Иди еще есть время поспать. А что ты делаешь? Не понимающий пробормотала Агата, и я ответила, отжимая тряпку. Играю в конька горбунка. Помнишь, рецепт красоты и молодости оттуда? Помню, бух котел и там сварился, процитировала дочь, и окончательно проснулась. А, я поняла. Нас кто-то затопил, да? Бабушка рассказывала, что так бывает. Увы, не на самую. Агата задумчиво нахмурилась. «А что хуже?» Я так озадачилась, что даже перестала отжимать тряпку. «Не знаю. Но если бы затопили нас, мы не были бы виноваты. А так, получается, что виноваты, пусть и косвенно. Полотенце-сушитель сорвало». «Ого, а как же мы теперь? Мам, давай я тебе помогу». «Не зря, — говорят, — если в одном месте убыло, в другом прибудет. Народная мудрость, а народ просто так болтать не станет. С мужем мне не повезло». Зато с ребенком очень даже. Агата с младенчества была на редкость умной и покладистой девочкой. Без капризов, конечно, не обходилось, но по сравнению с тем, какие проблемы с детьми у других родителей, у меня просто идеальный ребенок. Честно, не представляю, как можно было променять Агату на какую-то постороннюю девку. Но именно это, по сути, и совершил мой бывший муж, уйдя от нас, когда дочери было два года. С тех пор вместо папы у Агаты были лишь алименты, да и те принудительные. Игорь как-то быстро вписался в другую семью, завел других детей и перестал навещать дочь. Я бы еще поняла такой поступок, если бы расходились мы со скандалом. Так нет же. Когда он признался, что встретил на работе другую женщину, я ему слова дурного не сказала. Сначала просто не могла говорить. Мне всегда казалось, что это невозможно. Мы ведь столько лет вместе. Начали встречаться еще в школе. И тут вдруг раз. И нет ни семьи, ни любви. Просто в момент. Чуть позже я узнала, что Игорь себя верностью все эти годы не утруждал. И пока я жила только им, с удовольствием гулял на сторону. Однако он считал подобное чем-то несерьезным, не любил же никого. Пока не встретил Людмилу, которую при мне ласково называл Милочкой. Как она выглядит, я не знала. Специально не смотрела, чтобы не комплексовать лишний раз. Мне хватило родителей Игоря, которые сразу приняли ее в семью, заявив, что я им никогда не нравилась». Слишком много училась и мало готовила. Что, кстати, даже правда, готовлю я плохо. Точнее, я могу приготовить что-то обычное, но без изысков. И всегда покупаю фарш для котлет, что смертельный грех для моей бывшей свекрови, домохозяйки со стажем. Да, Агату бросил в результате не только ее отец, но и бабушка с дедушкой с его стороны. Понимаю, не до того. Драгоценная милочка родила мальчиков-близнецов. Да и сейчас, по слухам, вновь была беременна. Зачем столько внуков? Первого от неудачной жены можно и забыть. Я была настолько разочарована поведением Игоря и его родителей, которых знала с детства и раньше искренне считала приличными людьми, что только обрадовалась, когда все они пару лет назад переехали в другой город. Не столкнусь с ними случайно в магазине. Отлично. Естественно, замуж я решила больше не выходить. Как и в целом связываться с мужиками. Оно же как получается. Ты ему свою душу и молодость, а он спустя больше десяти лет отношений разведет руками и уйдет, признавшись, что тебя, в общем-то, никогда особо не любил. А вот теперь, да, любовь всей его жизни встретил. «Мам, ты чего?» — ворвался в мои мысли обеспокоенный голос Агаты. «Эта тряпка уже сухая, хватит ее выкручивать». «Да, точно», — спохватилась я и отдернула руку от ведра. Задумалась. «Так, сколько времени? Не пора тебе в сад?» «Мне кажется, в сад сегодня можно опоздать». Серьезно заметила Агата, старательно орудая тряпкой возле обувницы, на которой по-прежнему сидела сарделика и благосклонно смотрела на наши труды. Так королева на троне смотрит на своих слуг. «Важнее все убрать, а то соседей зальем». «Да мы уже залили. Сосед меня и разбудил». «Так под нами нет никого». Агата вытращила глаза. «Мы деда Платона залили, получается». «Нет, дед Платон не приходил». «А жаль, я бы лучше побеседовала с нашим дружелюбным, одиноким старичком с третьего этажа, чем с Тумом Крузом в майке алкоголички. У нас новый сосед просто он и прибегал. Странно, что ты от его воплей не проснулась». «А, вот почему мне снилось, что кто-то кричал. А это на самом деле было. И что, мам, он теперь подаст на нас в суд?» Я рассмеялась. «Ну, пусть попробует, если ему нечем заняться».